Часть четвертая. Гера. Глава первая. Всю дорогу, пока они ехали на лесную, Костин с трудом сдерживал свою радость. Остатки хмеля и извененной головы уже выветрились. Он сидел на пассажирском месте возле горячего, всю дорогу рассказывая суровому водили о том, как он ловко развел бывалого боцмана на нужный разговор. Прибыв на место, Зверев и его спутник испытали некоторый шок. Дом номер семь, некогда двухподъездное трехэтажное здание, был частично разрушен. И даже сейчас, спустя столько лет, его никто, по-видимому, не спешил восстанавливать. Порядок на улице, вблизи здания, конечно, был наведен. Обломки стен были убраны давно, но сам разрушенный дом все еще выглядел устрашающе. Покрытые сажей стены, выбоины, оставленные пулями, поваленный забор – В некоторых окнах еще оставались осколки, удерживаемые в рамах наклеенными бумажными крестами. Зверев открыл дверь и не спеша полез в карман за сигаретами. Двенадцатая квартира должна быть на третьем этаже, а вся макушка здания почти полностью снесена взрывом. Веня тут же обижал дом, осмотрел его снаружи, потом заглянул в подъезд. Радужного настроения у него поубавилось. «Вот черт! И лестничные проемы развалило!» Без лестницы туда не добраться. Неужели опять пустышка? Опрашиваем жителей, ищем тех, кто здесь жил до войны. Зря я не взял Вадика. Дело пошло бы быстрее. Пока Костин обходил квартиры, Зверев тоже не терял времени даром. Он посетил злачные места, где можно было почерпнуть сведения о жильцах того или иного дома. Дворницкую, здание Собеса, опросил сидевших на лавочке старушек. Однако на этот раз старания капитана Зверева успеха не принесли. Дворник, хромой старикан с пропитым лицом, переехал сюда уже после войны. Тучная работница Сабеса наорала на него за то, что он по всяким глупостям отвлекает ее от важных дел. Бабушки на лавках у подъездов стали рассказывать много лишнего и неинтересного. Зверев, не дослушав, поблагодарил старушек и пошел прочь. В Вене же сегодня снова везло. Пока Зверев выслушивал слова охотливых бабулек, к нему подбежал запыхавшийся Костин и сообщил радостную весть. «Есть одна свидетельница, которая тут жила до войны, и помнит, как 9 июля 41-го сюда приезжала милиция». «Что за свидетельница?» – оживился Зверев. Костин улыбнулся. «Ну, такая! Какая такая? Идите, сами увидите!» С ухмылочкой... Отмахнулся Веня и двинулся ко второму подъезду шестнадцатого дома. Зверев поспешил за ним. Вскоре они уже стучались в дверь девятнадцатой квартиры. Дверь открыла темноволосая женщина с огромными карими глазами, тонким ртом и выщипанными бровями. При виде незнакомого мужчины она расправила плечи, выставив вперед пышную грудь. На вид ей было чуть больше сорока. Утянутый Натальей халат подчеркивал неплохо сохранившуюся фигуру. Если бы не крупный нос и покрытые пигментными пятнами морщинистые руки, ее можно было бы назвать настоящей красавицей. «Это Элеонора Святославовна. Она живет здесь давно и хорошо помнит всех, кто обитал в этом доме до войны», представил женщину Вене, пропуская Зверева вперед. «Элеонора Святославовна?» сделанным удивлением переспросил Зверев. «Уж не та ли вы самая...» Павел Васильевич понятия не имел, кем на самом деле является эта чопорная красотка. Он выстрелил наугад, и, как это часто бывало, не промахнулся. «Узнали?» Хозяйка сама пришла ему на помощь. «Да, это я. Заслуженная артистка СССР. Зорина Элеонора Святославовна. Первая скрипка областной филармонии. Признаться, сейчас, после этой ужасной войны, люди крайне одичали. Музыку теперь ценят меньше, чем в прежние времена». Не стану лукавить, мне очень приятно, что меня еще узнают. «А уж мне-то как приятно, встретить такую известную артистку. Я пришел к вам по делу, а тут вы, рад, очень рад нашему знакомству», галантно раскланился Зверев и подарил кореглазой хозяйке свою самую обворожительную улыбку. «Вы вправду работаете в органах? Вот уж никогда бы не подумала, что людям вашей профессии присуще чувство прекрасного». Женщина скрестила руки на груди и склонила голову на бок. При этом она продолжала оценивающе рассматривать Зверева. «Да, да, вы совсем не похожи на милиционера. Ваши манеры...» «Я не похож на милиционера? Да полно вам!» И Леонора Святославовна звонко рассмеялась. «Итак...» «Вениамин Игоревич, продолжайте опрос жильцов!» Зверев ткнул Костина в бок локтем, и еще раз учтиво поклонился. «А мы с Элеонорой Святославовной пока побеседуем». Вене с трудом, сдерживая улыбку, быстро сбежал по лестнице. Зверев внутренне негодовал. Вот же гад, хоть бы предупредил заранее, что предстоит встреча с настоящей Матроной. Когда шаги убегающего Вене смолкли, хозяйка поинтересовалась. «Может быть, чаю? Простите, как вас?» «Павел Васильевич Зверев. Можно просто Павел». «Павел... Павел...» Женщина вскинула глаза и прижала указательный палец к уголку рта. «Павел... от латинского «паулюс», что означает «маленький». На вид вы не такой уж и маленький». «Хоть я и не гигант, но на свои размеры обычно не жалуюсь. По-моему, во мне все достаточно пропорционально». Продолжая манерничать, выпалил Зверев. «Помнится, кто-то говорил о чае?» Женщина засуетилась. «Проходите, присаживайтесь, а я поставлю чайник». Элеонора Святославовна указала Звереву в комнату, а сама направилась на кухню. Зверев осмотрел небольшую, но элегантно обставленную комнату. Изящная мебель из красного дерева, увешанные портретами и фотографиями в фигурных рамках стены. Торшер на столе и, конечно же, две потрепанные скрипки, непонятно каким образом закрепленные на стене. Пока хозяйка возилась у плиты, Зверев успел не только изучить зал, но заглянуть и во вторую комнату. В углу возле кровати стоял черный велосипед «Украина» Харьковского велозавода с поцарапанной сидушкой и слегка погнутыми ободами. Вырезанный из дерева парусник стоял под стеклянным колпаком на тумбочке у окна. Рядом расположился умело вырезанный самолетик Як-9. Глобус на столе и аккуратно заправленная односпальная кровать тоже сразу бросались в глаза. Зверев обратил внимание на фотографию в рамке, стоящую на журнальном столике у изголовья кровати. С нее смотрел сурового вида мужчина в военной форме. Когда спустя примерно 15 минут Элеонора Святославовна вошла в комнату с подносом, Зверев все еще стоял у застеленного бархатным покрывалом дивана и разглядывал висевшие на стенах фотографии. На большинстве из них была запечатлена сама Элеонора Зорина. На одной она была в роскошном креп жаржетовом платье и в шляпке с темной вуалью, на другой сжимала в руке скрипку, на остальных стояла в окружении облаченных во фраке мужчин. Оценив интерес гостя к фотографиям, Элеонора Святославовна проследовала к небольшому резному столику и поставила на него поднос с заварочным чайником, двумя фарфоровыми чашками и плетеной вазочкой с овсяным печеньем. «Чего же вы не садитесь? Прошу вас!» Зверев уселся на диван софу, хозяйка подала ему чашку и устроилась рядом на розовом бархатном пуфе. «Итак, ваше имя Павел, фамилия Зверев. Наверное, есть такие, кто зовет вас зверем, не так ли?» «Вы очень проницательны, Элеонора Святославовна». «Полно вам. Можете звать меня просто Элеонорой. К чему эти формальности?» «Не имею ничего против». Также дружелюбно ответил Зверев, прихлюбывая из маленькой чашки. «И к какому же типу зверей я должна вас отнести? Вы ведь определенно не травоядный. Да-да, вы хищник, и это сразу бросается в глаза». Зверев рассмеялся. «Можете не беспокоиться. Я не ем красивых женщин, в особенности в вечернее время». «Но вы определенно на них охотитесь, так?» Зверев отупил глаза, с трудом сдерживая смех. Темноволосая хозяйка тоже рассмеялась. «Итак...» Продолжила Элеонора Святославовна. «Судя по тому, что сказал ваш молодой спутник, вы интересуетесь Крапивиным». «Я интересуюсь хозяевами квартиры номер 12, дома номер 7, который располагался как раз напротив ваших окон». «Эту квартиру занимал господин Крапивин. Я о нем и говорю». «Крапивин? Господин...» «Ну, если вам будет угодно, товарищ». Женщина поморщилась. «Довольно загадочный тип, скажу я вам». «А вы можете мне о нем рассказать и указать место, где я могу его отыскать?» И Леонора Святославовна усмехнулась. «Вы его найдете на городском кладбище. Номера могилы я вам не скажу, но при желании, полагаю, вы и без меня сможете его вычислить. Когда эта ужасная бомба вгодила в их дом, его нашли мертвым на полу собственной квартиры». «Что за бомба?» «Немецкая, конечно. В тот день был авианалет. Сначала по радио передали сигнал тревоги, потом мы все спустились в подвал». «А кто его нашел? Когда? Можно поподробнее?» Рассказ Элеоноры Святославовны был прерван резким звонком в дверь. Женщина вздрогнула, немного смутилась и, пожав плечами, пояснила. «Это должно быть Герман, мой сын. Он должен вернуться из школы, извините». Женщина встала и направилась к двери. В комнату вошел мальчик лет двенадцати, круглолицый, с забавным прищуром. Герман Зорин внешне очень мало походил на мать. Увидев Зверева, он не выказал особого удивления. «Здравствуйте», – устало произнес он. «Вы тоже музыкант, как моя мама?» Зверев поднялся и протянул Паринку руку. «Нет, я работаю совсем в другой области». «В какой?» «В милиции». Глаза мальчика сверкнули пытливым огоньком. «А звание у вас какое?» «Капитан». «А папка мой майор, он летчик. А вы воевали?» «В разведке служил». «Ух ты, ничего себе, разведка — это сила. А я, когда вырасту, в летчике пойду, как папка. А у вас пистолет есть?» «Есть». «А покажете?» «Так, довольно. Мне тут только пистолетов не хватало», — прервала их разговор Элеонора Святославовна. «Иди на кухню, поешь и садись за уроки. Мне с Павлом Васильевичем поговорить нужно». «Мам, учебный год уже закончился, и нам ничего не задали. Есть я тоже не хочу. Можно я с вами посижу? Мне интересно, зачем к нам из милиции приехали». «Вот еще. Иди в свою комнату и займись чем-нибудь полезным. Почитай что-нибудь. Или порисуй». Элеонора Святославовна запнулась. «Одним словом, не мешай нам разговаривать». Увидев погрустневший взгляд паренька, зверев вступился за него. «Элеонора, а можно ваш сын побудет здесь?» Мальчики его возраста обычно любопытные, знают все и про всех. «Герман, ты ведь хочешь помочь расследованию?» «Если я что-то знаю, конечно, расскажу!» Мальчик уже смотрел на Зверева с обожанием. Элеонора обреченно отмахнулась. «Ну, хорошо. Присядь и постарайся без нужды не встревать, когда говорят взрослые». «Я и сам взрослый. Мне уже тринадцать. Почти!» Мальчик взял второй пуф и уселся в угол, как раз за спиной у матери. Элеонора Святославовна развела руками и закатила глаза. «Несносный мальчишка. Весь в отца». Герман за спиной матери скривил рожицу. Зверев в ответ незаметно подмигнул мальчику и вернулся к делу. «Итак, мы выяснили, что напротив вас на третьем этаже жил некий господин Крапивин. А имя и отчество этого человека вам известно?» «Если мне не изменяет память, его звали Михаил Семенович. Сразу видно, интеллигент». Он мало с кем общался из здешнего окружения, а со мной всегда здоровался при встрече. Оно и понятно, он тоже любил музыку. До войны я пару раз доставала ему контрамарки. Он ходил на мои выступления. «Можете его описать?» Женщина задумалась. «Седовласый, довольно крепкий старик, высокий, морщинистое лицо, бородка. Ах да, чуть не забыла, у него же был шрам на левой щеке». «Если бы не этот шрам, его вполне можно было бы назвать привлекательным мужчиной». «Я уверен, что это сабельный шрам», – вмешался в беседу Герман. «Хочешь сказать, что он когда-то служил в кавалерии?» – уточнил Зверев. «Шрам как шрам. Может, он просто на гвоздь напоролся», – беспечно вставила Элеонора. «Так-так, все это очень интересно», – задумался Зверев. «Вы видели написанный Ильей Репиным портрет Тургенева?» – поинтересовалась Элеонора. Так вот, когда я с Михаилом Семеновичем общалась, он мне всегда этот портрет напоминал. «А мне всегда казалось, что он на Билли Бонса похож», – оживился Герман. Примечание «Билли Бонс. Пират-герой романа Стивенсона «Остров сокровищ». Конец примечания. «А это кто?» – уточнил Зверев. «Не знаете? Это же пират из «Острова сокровищ». Книга такая. Неужели не читали?» «Я же тебе говорила, не вмешиваться», – цикнула на сына Элеонора Святославовна. «Начитался ерунды, а теперь несешь всякую чушь. Похож, не похож. Тебе всего шесть лет было, когда Крапивина мертвым в собственной квартире нашли. Как ты вообще можешь помнить, был или не был, он похож на Тургенева? А уж про твоего бонса я и слушать не желаю. Ты мне про своих пиратов все уши прожужжал. Еще раз меня перебьешь, уйдешь в свою комнату». Мальчик надул губы и отвернулся. Элеонора, слегка успокоившись, продолжила. «Так вот». «Жил Михаил Семенович на верхнем этаже в двухкомнатной квартире, а одну из комнат сдавал этой девице». Зверев насторожился. «Что за девица?» «Обычная девчонка, студентка или что-то типа того. Лиза ее звали. А вот фамилия не то Еремеева, не то Ермолаева, точно не помню. Так вот, когда в июле 41-го немцы начали город бомбить, мы все постоянно в подвал спускались». А девятого бомба угодила прямо в их дом и разрушила часть верхнего этажа. Крапивин же никогда в подвал не спускался. Он вообще всех чурался, избегал контакта с посторонними, за это и поплатился. Только мы о его смерти примерно спустя неделю узнали, когда город уже под немцами был. Тогда нас всех на работы выгнали, велели мусор убирать, камни, стекла и трупы. Представляете, какого ужаса я тогда натерпелась! «Значит, бомба разрушила дом Крапивина Девятого? «Думаю, да». «Хорошо. А вы ничего не знаете про то, как Девятого к их дому милиция приезжала?» «Почему же не знаю? Мы, когда стрельба и взрывы прекратились, еще долго из подвала не выходили. И правильно делали, потому что после того авианалета наступление началось. Немцы в тот день в город вошли». Мы только к вечеру из подвалов выбраться решились и тут же по своим квартирам как мыши разбежались. А на улицах просто ужас какой-то. Кругом солдаты, мотоциклеты, машины всякие. Громко говоритель кричит, чтобы все расходились по домам. Мы когда с Германом из подвала вышли, ту машину и увидели. Она в дырках вся была, стекло разбито, а в кабине труп. Я как увидела, тут же отвернулась и в подъезд Германа потащила, а на следующий день с соседом повстречалась. «Имя соседа?» «Иван Игнатьевич. Фамилию не знаю». «Пчелинцев его фамилия», — подсказал Герман. «Он сторожем на хлебозаводе работал. Только какой из него сторож? Он же дальше своего носа не видел ничего. Как слепой пью». Примечание «Слепой пью. Пират». Еще один герой романа «Остров сокровищ». Конец примечания. «Опять ты про своих пиратов». «Все. Больше не буду», — буркнул мальчик. «Ну то-то». Так вот, Иван Игнатьевич, этот тоже в подвал никогда не спускался, старый был, ходил плохо. Он весь день у окошка просидел и видел, что там случилось. Когда милиция к дому подъехала, из нее двое вышли, а водитель остался. Тут танк немецкий из-за угла выползает. «Не танк, а бронетранспортер! Танк потом был!» – поправил мать Герман. «Именно так дядя Ваня рассказывал, я помню!» «Да какая разница!» – воскликнула Элеонора. Так вот из этого бронетранспортера стрелять начали». Пчелинцев так и сказал. Водителя старшего сержанта пулеметной очередью насквозь и прошила, а другие двое в подъезде спрятались. «А вы уверены, что убитый был сержант?» – уточнил Зверев. Женщина задумалась. «Ну да, именно так он и сказал». «А с другими двумя милиционерами, теми, что выйти из машины успели, что стало?» «А кто ж знает, тоже погибли, думаю». А трупы их кто-нибудь видел? Я не видела, а Иван Игнатьевич про это не рассказывал. А где сейчас этот Иван Игнатьевич? Так его в крестах, в душегубке уморили. Жаль, Зверев задумался. Ну а эта девушка, Лиза, про нее вы больше тоже ничего не знаете? С тех пор я ее ни разу не видела. Ну а остальные соседи, может вы знаете, где мне найти кого-нибудь, кто сможет еще что-нибудь про эту машину? И про Лизу рассказать. «Если я вас правильно поняла, вы ищете этих пропавших милиционеров?» «Да, именно их мы и ищем. Так что насчет соседей?» Элеонора Святославовна пожала плечами. «Кого-то увезли в Германию, кого-то уморили в крестах. Не знаю, что вам и посоветовать. Я, в принципе, не особо много общаюсь с соседями». «А вы во время войны, помимо разбора завалов, чем еще занимались?» Чем жили? Если я правильно вас понял, вы жена офицера Красной армии. Неужели никто об этом не донес немцам? Женщина хмыкнула, достала из серванта коробку с сигаретами, не спеша закурила, чем вызвала явное неодобрение Германа. Как бы не так, не донес. Тут же и доложили. Если вас интересует, водила ли я дружбу с немцами, то я вам отвечу. Да, я артистка. Мой талант был оценен немецкими офицерами. «Я играла для них, чтобы обеспечить себя и своего сына. Вы меня за это осуждаете?» В глазах Элеоноры Святославовны сверкнули недобрые огоньки. «А ваш муж? Что с ним случилось? Он погиб?» «Нет. Он сейчас преподает в военно-воздушной академии, где-то под Москвой. Мы прекратили общение сразу же после того, как он вернулся в сорок пятом. «Понятно. Спасибо за рассказ. Теперь я, пожалуй, откланяюсь». Голова Элеонора Святославовны склонилась, губы сжались в тонкую полоску. «Ну, раз так...» «Возможно, Элеонора, я к вам еще как-нибудь загляну, если будет нужно уточнить детали». «Буду вас ждать, Павел. Кстати, на следующей неделе Герман уезжает к своей тетке в деревню. Я могла бы вам сыграть...» Зверев улыбнулся и сделал неопределенный жест рукой. «Заманчивое предложение. Я подумаю» и, откланившись, направился к выходу. «А можно я вас провожу?» засуетился Герман. «Павел Васильевич, и без тебя тыщет выход», строго сказала Элеонора. «Тогда я пойду погуляю». «Не хочу дома сидеть». Элеонора Святославовна схватилась за голову. «О боже, дай мне сил справиться с капризами этого ребенка. Ступай, иди куда хочешь. Все меня покидают. Я снова буду прозябать в одиночестве». Оставив Первую скрипку областной филармонии наедине с ее одиночеством Зверев в сопровождении Германа покинул квартиру.